«Значит, мы не знаем нынешнего адреса Кременца?» — уточнила Алла, хмурясь. «Выясним», — уверенно ответил Дамир. «Куда он денется?» «Питер — большой город». «Но это, в конце концов, не джунгли, Алла Гурьевна», — вмешался Антон. «Мы его отыщем». «Я не сомневаюсь, что это произойдет. «Вот только не было бы слишком поздно». «Почему поздно? Считаете, он может еще кого-то грохнуть?» «Или это, или, почуяв запах жареного, кременец может сбежать из города. А Россия гораздо больше Санкт-Петербурга». Я на свой страх и риск разослал ориентировку по вокзалам и аэропортам. «Будем надеяться, что кременец и есть наш душегуб. В противном случае у нас возникнут проблемы, ведь оснований для его силового задержания недостаточно» а все, что у нас есть, основано на плохо расследованных прошлых делах. А вот и нет, а вот и нет!» Все головы одновременно повернулись к двери, в которую только что вошел Александр Белкин. На лице его цвела широченная улыбка, а в руке он держал какую-то маленькую штучку, при ближайшем рассмотрении оказавшуюся флешкой. «Вам удалось!» — воскликнула Алла. «Честно говоря, я уж и не надеялся!» Выпалил молодой опер, падая на свободный стул. «Сначала, как вы и приказывали, Алла Гурьевна, я проверил арендованную тач-машину, то есть по нулям. Как назло, вокруг нет ни одной камеры, а видеорегистратор в ней не работает». Алла напряженно ждала, позволяя парню поделиться историей своего триумфа. «В конце концов, каждый должен получить свою минуту славы. Особенно в том случае, когда она заработана потом, кровью» и мозолями на пятках. «В компьютерном клубе меня тоже ждала фиаско», — продолжал Белкин. «Никто не вспомнил лица Кременца с фотки, которую мне дал Антоха. Зато и работники, и постоянные посетители утверждают, что и Третьякова там не видели». «Что ж, это уже кое-что». «Я что-то не понял. С чего ты такой счастливый, раз везде провалился?» — раздраженно перебил коллегу Шейн. «Мы-то надеялись». «Не ломай мне кайф, начальник, дай договорить», — обиделся Белкин. Видеокамер в клубе не оказалось, и я уже думал, что приползу обратно, как побитый пес, И тогда решил вернуться на автостоянку. «Машину взяли по паспортным данным Третьякова», — заметил Дамир. «Значит, это тот, кто имел доступ к документу». «Кременец подходит, ведь он близко общается с Третьяковым». «Или любой другой служащий театра», — покачала головой Алла. «На Кременце, конечно, у нас кое-что уже имеется. Но эта информация может оказаться ложной. Или, возможно, она правдива, но мы не можем с точностью утверждать, что Кременец — наш убийца, лишь на основании фактов, выявленных в процессе командировки в Екатеринбург». «Вы готовы к продолжению?» Поинтересовался Белкин, когда все умолкли. «На въезде на стоянку камеры, как я уже говорил, нет. Вернее, есть, но она сломана» зато имеются камеры на выезде с другой стороны. «И что?» — спросил Антон, у которого заканчивалось терпение. «Вы отсмотрели видео с выезжающими машинами», — догадалась Алла. «И нашли их видеорегистраторы?» «Да», — кивнул оперативник. Обзвонил всех, кто выезжал примерно в то время, когда водитель оставил арендованную тачку. И некоторые сказали, что в их машинах есть видеорегистраторы». Я объехал владельцев и проверил, что там заснято. И нетерпеливо поторопил коллегу Антон. Хоть на одной записи присутствует кременец. И даже не на одной. Он, видать, пытался маскироваться. Нацепил парик, бороду и очки темные. Это зимой-то, в пасмурную погоду. Но у меня, как вы понимаете, глаз-алмаз. «Циклоп ты наш», — добродушно усмехнулся Дамир. «Почему это циклоп?» «У того тоже был только один глаз, как и у тебя». «Господи!» — пробормотала Алла, особо не прислушиваясь к дружеской перепалке оперов. «И как только раньше наши коллеги работали без камер и видеорегистраторов!» «Тяжело им приходилось», — согласился Шейн. «В Питере, кстати, ситуация еще не фонтан, а вот в Москве глаза на каждом шагу, во всяком случае в центре». «Ну да, а в Южной Корее и Японии» «Их ещё больше», — поддакнул Белкин. «А еще биометрические данные. А еще у нас есть ДНК и прочие достижения науки и техники», — подытожила Алла. «Давайте вернемся к Кременцу, если не возражаете. До того, как вы пришли, Дамир как раз рассказывал, что по адресу, указанному в договоре между музыкальным театром и Георгием Кременцем, в данное время проживает другой человек». Он сказал, что снял квартиру почти полтора месяца назад. А о предыдущем жильце ничего не знает. Так что мы на сегодняшний день не в курсе, где можно найти Кременца. «Под ним сейчас земля горит», — вздохнул Антон. Возможно, он даже решил убраться из города. Во всяком случае, в театре он не появлялся уже пару недель. В принципе, это нормально. Ведь присутствие драматурга на репетициях не так уж и обязательно. «Особенно если с режиссером у этого самого драматурга постоянные разногласия». «Кто говорит?» Поинтересовался Дамир. «Третьяков». Отозвалась Валерия Медведь все это время, молча сидевшая у стенки. Опера уже решили было, что Суркова позвала её просто чтобы украсить интерьер. Он рассказал, что режиссеру категорически не понравилась работа Кременца с пьесой. Но тот отказывался выполнять требования поправки, заявляя что ему дескать лучше знать что хотел сказать автор так что режиссер порекомендовал ему не приходить чтобы не мешался под ногами значит кременец переехал покачал головой белкин и как мы его теперь найдем а если он вправду решил свалить хоть убейте я не понимаю зачем ему убивать всех этих ба женщин то есть воскликнул Шейн. «Ну могу еще понять, зачем он порешил актрису много лет назад. хотел грабить, если это и в самом деле он», — вставила Алла. «Мы лишь предполагаем, не забывайте». «Да не забываю я», — огрызнулся Антон. «Я даже убийство мамаши его могу объяснить. Если это было убийство». Снова перебила Алла. «Нам даже это доподлинно неизвестно». «Ну да, да, хорошо». Ольга Кременец не желала размена квартиры. А потом еще и колечко Демидовой всплыло, и до Георгия дошло, что хату он не получит никогда и ни за что. Дорофеева, допустим, мешала ему, так как шантажировала, заполучив дневник Кременец и поняв, что сын, скорее всего, избавился от матери, представив все как несчастный случай. Между прочим, мы не знаем, единственный ли это дневник. Если Кременец баловалась писульками, Таких тетрадок у нее могло быть несколько. «Вы полагаете, в какой-то из них есть прямое указание на то, что Георгий убил Демидову?» Догадалась Алла. «Почему нет?» «В дневнике, попавшем к нам в руки, черт ногу сломит. Многое нужно знать, чтобы понять, о чем или о ком речь. Там прямым текстом не написано, что кременец — убийца. Одни намеки, да и насказания». Сомневаюсь, что на основании лишь этого дневника Дорофеевой удалось стрясти с него столько бабок. Да и вряд ли она притащила бы с собой сюда то, что он мог просто-напросто отобрать. Понятно, что она ринулась за ним в Санкт-Петербург в надежде получить сразу большую сумму. Ведь она осталась на улице, и у нее не было иного выхода, кроме как рискнуть в последний раз. Это все можно как-то привязать одно к другому. Но хоть режьте меня, не возьму в толк. «На кой ляд Георгию убивать Качикидзе и Понизову?» «Не стоит забывать, что наш убийца — не вполне нормальный человек», — ответила на это Алла. «Об этом говорит не столько способ убийства, сколько то, что он их расписывал». «Но вы же сами говорите, что убийца не маньяк», — заговорил Белкин. «Если так, то наверняка у него имеется причина для совершения всех этих убийств. «У маньяков она тоже есть», — заметил Шейн. «К примеру, женщины похожи на их беспутных мамаш, которые либо били их, либо жестоко унижали достоинства». «Это не наш случай», — поморщилась Алла. «Вы правы в том, что маньяки обычно нападают на какой-то определенный тип мужчин или женщин, руководствуясь лишь им одним понятными мотивами. А наши убитые, разные и по типажу, и по возрасту, и по социальному положению. То, что мы не знаем о побудительных мотивах преступника, не означает, что у него их нет. «Алла Гурьевна, мы ведь давно вместе работаем, так?» Прищурив темные глаза, сказал Дамир. Она кивнула, не понимая, к чему он клонит. «Мы знаем», — он обвел взглядом присутствующих, «что каждый раз, когда вы так говорите, это означает, что у вас есть версия. Есть одна». «Но...» «Колитесь, Алла Гурьевна!» Взмолился Антон. «Иначе у меня сейчас мозг взорвется. «Алла Гурьевна!» «Зритель неистовствует!» Поддержал старшего коллегу Белкин, видя, что следователь колеблется, не зная, стоит ли делиться с ними своими соображениями, которые, сама она похожа, считает недостаточно правдоподобными. «Ладно, уговорили», вздохнула она в общем у меня созрела теория подчеркиваю только теория и она может оказаться далека от реального положения вещей мы это переживем заверил ее дамир рассказывайте хорошо тогда обещайте что будете слушать это как сказку идет потому что большая часть того о чем пойдет речь мой личный вымысел или домысел раз уж на то пошло Ведь недостающие части головоломки я заполнила так, как сочла нужным, не имея для этого ни малейших оснований. Итак, жил-был мальчик по имени, допустим, Гоша. И была у него мама, которую звали, предположим, Ольга. Она была несчастна в браке, поэтому, оставшись одна с сыном, посвятила себя работе, вернее, служению одной известной театральной диве Евгении. Ольга нашла себя не только работая в театре костюмершей, но и обихаживая звезду. Однако по пути она как-то подзабыла, что у нее имеется сын, которому требуется внимание и забота. Все это с лихвой получала актриса. А мальчишка оставался неприкаянным. Мать таскала сына с собой в театр, потому что его не с кем было оставить. И так он приобщился к миру пыльных кулис, возможно, уже тогда решив, что его будущее должно быть связано с ним, ведь ничего другого он не знал. «Пока что все гладко», — хмыкнул Белкин, но на него тут же цыкнул Дамир. «Продолжайте, Алла Гурьевна», — сказал Антон, тоже неодобрительно стрельнув взглядом в сторону молодого коллеги. У упомянутой Дивы был сын Кирилл, примерно того же возраста, что и Гоша. Только между двумя парнишками имелась существенная разница». Кирилл во всем превосходил своего сверстника. Ну, за исключением, возможно, точных наук, если верить Валерии. Она кивнула в сторону медведь. Он тоже являлся, по сути, брошенным ребенком с тех пор, как покончил с собой его отец. «Папаша Третьякова свёл счёты с жизнью?» — не сдержался Белкин. Алла только кивнула и продолжила. С тех самых пор некому было присмотреть за Кириллом, и он воспитывался в основном поклонницами матери. К счастью, они относились к нему с теплом и добротой, каких он не видел от родительницы. Наверное, дело в его легком характере и таланте, который был виден невооруженным глазом людям, вращавшимся в театральной среде. Кирилл и Георгий не были друзьями. Для этого они слишком отличались друг от друга как по характеру, так и по кругу интересов и отношению к жизни. Тем не менее, им приходилось общаться в силу сложившихся обстоятельств. Ведь их матери были близки. А значит, и им приходилось проводить время вместе, так что они неплохо друг друга знали. Время шло, мальчишки подрастали, и их пути расходились все дальше. Кирилл пользовался успехом у девушек, тогда как Гоша, хоть и обладал привлекательной внешностью, не производил на них впечатления в силу природной застенчивости, и неумение общаться с противоположным полом. На фоне весельчака и балагура Кирилла, прирожденного артиста, он выглядел блеклым и неинтересным. Возможно, он надеялся, что приятель паровозом втащит его на ту же вершину, куда влезет сам. Только вот тот этой ролью не прельстился. Все, что я рассказала, действительно имело место быть. А вот дальше начинается сказка, которую я сочинила по мотивам того, что удалось выяснить в ходе расследования. И в особенности во время командировки Дамира и Антона. Могу предположить, что события развивались следующим образом. Дела у Кирилла шли отлично, а у Георгия не Так что вполне резонно последний мог завидовать первому, полагая, что жизнь обошлась с ним несправедливо, отняв даже мать, с потрохами отдавшуюся на волю своей хозяйки. Она обслуживала ее, но почти ничего с этого не имела. Так, одежду с барского плеча, которая переставала нравиться актрисе. Да парочку безделушек, за которые в ломбарде дали бы сущие копейки. Может, Евгения и подбрасывала Ольге что-нибудь в качестве вознаграждения за труды, но вред ли много. Она была слишком уверена, что окружающие должны бескорыстно поклоняться ее таланту. «И у Георгия Кременца созрела идея ограбить актрису», предположил Антон. «А почему бы и нет?» пожал плечами Дамир. «Если у Ольги были ключи от квартиры Евгении, то ее сын вполне мог воспользоваться ими и проникнуть в хату. Он не предполагал, что в ту ночь Кирилл припрётся к мамаше, потому что не попадет в общагу». «Да». «Но как же быть с гримом на лице Евгении?» Вставила Лера, и все взоры обратились на нее. «Но Демидова не была загримирована», — возразил Белкин. «Была». Снова заговорила Алла. «Валерии Юрьевне удалось узнать это из первых рук». «Из первых?» — от Третьякова, — пояснила молодая следователь. Он признался, что стер с лица матери жуткую маску и вымыл ей лицо так как не мог позволить, чтобы она предстала перед чужими людьми в подобном виде. «Вот же засранец!» – прошепел Антон. «Если бы он этого не сделал, это вряд ли что-то изменило бы». Закончила за опера Суркова. «Мы все равно ничего не выяснили бы, не съездя вы в командировку. С другой стороны, может, если бы Третьяков не уничтожил улики, следствие не велось бы спустя рукава». И убийцу поймали еще тогда, не позволив совершить других преступлений. «Но зачем Кременец?» — разукрасил Демидову. Недоуменно спросил Белкин. «Так поступают только больные на голову люди. А вы говорите, что убийца...» «Не маньяк, верно», — подтвердила Алла, прежде чем он закончил. «Я не психиатр, как вам отлично известно. Но прежде чем рассказать вам свою сказку...» я проконсультировалась с нашим профайлером. Он тоже считает, что у злодея могут быть собственные представления о справедливости». «А при чем тут справедливость?» — удивился Дамир. «Возможно?» — повторюсь, только возможно. Убийца хотел представить актрису в самом невыгодном свете. Полагая, что Евгения украла у него любовь матери, он мог испытывать к ней жгучую ненависть. Вдруг, нанося уродливую маску на ее лицо, он желал показать, что она лицемерка, живущая в выдуманном мире, и никто никогда на самом деле не видел ее настоящую. Согласна, что фантазирую сейчас, но чем, как говорится, черт не шутит. «И потому...» — задумчиво продолжил мысль следователя Антон. «Он сделал это с Понизовой и Дорофеевой? Возможно». «Но почему он не поступил так с собственной матерью?» «И не говорите мне, что она не являлась актрисой. Ведь Дорофеева тоже не из лицедеев». «Верно», — кивнула Суркова. «Допустим, я права. Тогда это лишь доказывает, что никакой кременец не маньяк. Если гибель его матери не была несчастным случаем, то он всё обставил именно так. Поэтому гримировать жертву не было необходимости». Но три другие... Начал было Белкин, однако Алла прервала его на полусловие. «Александр, все, что вы хотите знать, мы спросим у кременца, как только поймаем. Он скрывается. Значит, рыло у него в пуху». И все всё-таки, почему кременец, если это, конечно, действительно он убил Диану и Анну?» Не удержался от вопроса молодой оперативник. Он же едва их знал, и они не имели отношения к его жизни в Екатеринбурге». «Тебе же сказали!» — начал Блашеин, но Алла подняла руку в знак того, что готова ответить. «Мы понятия не имеем, насколько близко эти женщины общались с кременцем», — сказала она. «Может, ближе, чем мы думаем. А может...» «Что может?» — ухватился за ее слова Белкин. «Ну, если уж я начала рассказывать сказки...» «Допустим, он пытался добиться их благосклонности и был осмеян...» Обе актрисы были девушками расчётливыми, и такой, как Георгий, вряд ли мог вызвать их интерес. «А что, вполне?» — подхватила Лера Медведь. «Кир?» — Третьяков утверждает, впрочем, как и другие члены труппы, что Качекидза была не сдержана на язык. Она могла больно задеть его своими словами. А Понизова не сдавался молодой опер. Она только что заполучила влиятельного любовника, вице-губернатора. «Стала бы она связываться с каким-то третисортным драматургом», — скривился Дамир. «Так что, может, статься и она дала ему отворот-поворот», — предположил Шейн. «Только вот супруга Кременца уверила меня, что он побаивался подкатывать к дамам». Тут же с сомнением добавил он. «Чего ж это он вдруг так расхрабрился?» «Ну, во-первых», — снова заговорила Суркова, «мы знаем о его нерешительности лишь с ее слов». А это, как говорится, не точно. Кроме того, что если. Если что. Предположим, кременец желал заполучить все то, что есть у его приятеля Третьякова, а? Стрельнула версией Алла: Третьякову удается все, за что он не возьмется. Он не просто талантлив, он успешен. А это чертовски важно в мире шоу-бизнеса. Кременец же, напротив, влачет жалкое существование. Его пьесы не принимаются, и он вынужден заниматься переработкой чужих, причем не очень успешно. Может, он решил, что если у Третьякова получилось замутить с Дианой и Анной, с Анной он не мутил. Вступилась за артиста Лера и тут же прикусила язык. Незачем показывать всем свое отношение, ведь Суркова и так уже в курсе». Но со стороны ведь могло так показаться, верно, поспешила поддержать ее начальница. Третьяков популярен у противоположного пола, а с Дианой его связывали теплые отношения. Вдруг кременец подумал, что и понизово крутят с ним любовь, ведь на сцене им приходилось изображать страсть. Или она ему просто понравилась, вставил Антон. Анна была красива, хоть и не слишком умна. Так что, правильно! закивала Суркова. «Что, если представить, что кременец стал, как бы это поточнее выразиться, одержим своим товарищем детства полагая, что жизнь Кирилла удалась, а его нет лишь потому, что так сложились обстоятельства, а вовсе не по той причине, что ему не хватает способностей и умения пробиваться?» «Да-да, жена кременца упоминала, что в последнее время он часто говорил о Третьякове», заметил Антон о том, как тому везет и каких высот ему удалось достичь. «Интересно, что его спровоцировало?» Задал вопрос Белкин, крутя головой в поисках того, кто сумел бы ему ответить. «Я имею в виду, что сидел себе кременец в своем Екатеринбурге, никого не трогал, и вдруг сорвался с места и рванул к нам. Может, пытался удрать от Дорофеевой?» Предположил Дамир. «Мы же считаем, что она его шантажировала». «Думаю, у меня есть ответ», — сказала Лера. «Я тут просмотрела новости культуры за последние полгода и заметила, что карьера Третьякова неожиданно пошла в гору, начиная с мая месяца». «А чего так?» — полюбопытствовал Антон. Все началось с большого интервью, которое он дал изданию «Театральный Петербург», после чего его пригласили на телевидение. Потом еще раз. В общем, в данный момент он ведет переговоры с киностудией которая намерена снимать какой-то высокобюджетный мюзикл. И если дело выгорит, он станет кинозвездой!» Взвизгнул Белкин и тут же вжался в спинку стула под тяжелыми взглядами коллег. «Скорее всего», — усмехнулась Суркова, задумчиво грызя карандаш. «От него уже не так много осталось. И Лера начала опасаться, что начальница такими темпами скоро доберется до Грифеля и даже не заметит этого». Если Кременец все это выяснил, то его эго могло заставить поднять голову и возопить о справедливости. Ну, как он ее понимает, конечно. «А никто не удивился, что Кременец напал на вице-губернаторшу?» — спросил Белкин. «Ну почему же?» — возразила Алла. «Лично я, к примеру, очень удивилась. Видимо, он совсем слетел с катушек». «Чего интересно, он хотел этим добиться», — пожала плечами Лера. «Мы отпустили Третьякова», — пробормотала Алла. «Может...» «Может, Кременец подумал, что сумеет таким образом его подставить и снова упрятать за решетку вместо себя?» «Закончила за нее Лера. Решил, что покажет таким образом, что Третьяков — серийный убийца, который не может остановиться и совершает очередное убийство, не успев выйти на свободу?» «Что-то вроде того», — согласилась Суркова. «Если бы дело выгорело, Кременец мог рассчитывать на то, что Третьякова снова упекут. Теперь уже окончательно». «Ну да», — кивнул Белкин. «Ведь он не знает, что мы в курсе его дел в Екатеринбурге». К счастью, водитель Купелиной ему помешал. Закончила Алла свою мысль. «И теперь, сдается мне, он будет искать возможность сбежать». «Погодите-ка», — вмешался Дамир. «Если наши предположения верны...» то почему кременец не разукрасил лицо Дианы? Она ведь тоже была актрисой, то есть обманщицей. И еще Только одна она подверглась сексуальному насилию. А Анна, тоже молодая и привлекательная, осталась нетронутой. «Тут я вам вряд ли дам вразумительный ответ», — вздохнула Алла. «Даже не представляю». «А вдруг у него просто не хватило времени?» — вмешалась Лера. «На что именно?» Ну, на наложение грима. Как вы правильно сказали, Дамир, Диану изнасиловали. Это может говорить о том, что убийца желал ее как женщину. Что, если, увлекшись, он не рассчитал время, и Кирилл оказался в театре раньше, чем злодей успел сделать все, что запланировал? Не забывайте, что Третьяков живет буквально в двух шагах от театра. Значит, он быстро добрался до места. То есть Кременец отправил ему сообщение до того, как... «Если его целью было подставить артиста», — перебила Суркова. «Приходилось действовать быстро, чтобы последующая экспертиза увязала время его прибытия со временем убийства. Возможно, он не планировал насиловать Качикидзе. Однако, когда она оказалась в его руках, обездвиженная и потерявшая способность к сопротивлению, не смог удержаться и потерял время?» «Хорошо», — согласился Ахметов. «Допустим, все так». «Тогда объясните мне, почему Купелина выбивается из ряда жертв?» «Ты о том, что она выжила?» — уточнил Антон. «Нет», — ответила за опера Алла. «Думаю, Дамир имеет в виду, что Зинаида Купелина не получила удара в висок. Он сразу принялся ее душить». «Точно». «Мне кажется», — вмешалась Лера. «Он решил, что Купелина станет легкой добычей». В обеих руках она несла сумки, так как вернулась с рынка. А значит, кременец мог рассчитывать застать её врасплох и слегка изменил схему преступления. «Как считаете, Алла Гуривна? «Возможно», — кивнула та. «Я читала, что душители испытывают особое наслаждение, убивая именно таким способом. Наш убийца страховался, нанося удар в висок, прежде чем затянуть узел на шее». Вероятно, он, не будучи уверен в собственных силах, боялся получить решительный отпор. Купелина не смогла бы оказать сильного сопротивления, так как ее руки были заняты, а он напал сзади. «Ну вот как-то так, полагаю». «Так как же мы найдем Кременца?» — поинтересовался Белкин после того, как все переварили сказанное. «Из города ему не выбраться ни самолетом, ни поездом», — сказал Шейн. «Ориентировки разосланы». «Есть и другие возможности», — заметила Лера. «Вы правы», — отозвалась Суркова. «Итак, коллеги, вы знаете, что делать. Сначала к экспертам». «Куда?» — переспросил Белкин. Раз кременец замаскировался, понятно, почему в компьютерном клубе его не опознали. Нужно отнести специалистам видео с регистратора, чтобы они провели детальный анализ записи и сравнили ее с фото кременца, полученное от его супруги. Не должно остаться ни малейших сомнений в том, что на видео именно он хоть и в гриме. «Лера, а что говорит водитель Купелина? Успел он разглядеть злодея?» «Едва-едва», — вздохнула Лера. Коневич с ним разговаривал. Шамиль сказал, что это мужчина чуть выше среднего роста, одетый в черную толстовку с капюшоном и спортивные брюки. «А камера? Подаян еще не отчитался. «Видимо, проверяет». «А вы не считаете, Алла Гурьевна, что надо бы отправить кого-нибудь в театр?» — спросил Антон. «Правильно. Кременец может там появиться. Хоть вероятность этого мизерна, на мой взгляд. Лера, кого можете предложить?» Коневича? «Отлично. Пусть посидит на репетициях. Походит кругом, присмотрится. Не исключено, что Георгий попытается связаться с Третьяковым». «Я предупредила Кирилла. Если такое произойдет, он мне сообщит. Отлично, но подстраховаться все же стоит. Итак, друзья, за работу. Вода камень точит, а копейка рубль бережет, закончил Белкин. Это вы к чему? нахмурилась Алла. Не берите в голову, Алла Гурьевна! смешавшись, пробормотал молодой опер. Значит, я к экспертам. Марш уже! скомандовал Антон, подталкивая парня к выходу. А я, пожалуй, Попробую поискать новую съемную хату Кременца. А если он остановился в гостинице или в хостеле каком-нибудь? Подал идею Дамир. Давай я попытаюсь отследить его пластиковую карту. Ту, на которую он зарплату в театре получает. «Великолепная мысль!» – похвалила Алла. «К бою!»